Глава 22. Настя. Следующие два дня проходят очень напряженно. После того разговора на кухне остался неприятный осадок. Гоша среагировал весьма резко. Пусть и довольно скупо выразился, но его взгляд было не по себе. Стыдно до жути. Если до этого я думала, что меня тяготило чувство вины, то теперь с ним на одну ступень встал и стыд. И хотя Аля пыталась меня ободрить, когда я рассказала ей всё с самого начала, я тем не менее чувствовала себя гадко. Я, наверное, сотню раз прокручивала в голове разговор с мамой, подбирала слова снова и снова. По телефону такие вещи говорить нельзя. И я малодушно радовалась отсрочке, потому что банально боялась, боялась, что после этого она уже никогда не полюбит меня так, как мне бы хотелось. Но и скрывать такое Аля вообще к этому отнеслась проще и неоднократно мне советовала просто забить. «Вы же в итоге не переспали», — говорила она. «Значит, порядок. Просто держись подальше от этого мужика, вот и всё». К сожалению, я не могла так же легко принять такое решение. Чувство вины снидало меня всё больше. С Гошей мы больше не виделись. Возможно, ему стало противно после всего, а может... У него и правда были дела, как сказала Аля. На третий день мне, наконец, звонит мама. Я уверена, что сейчас она сообщит мне, что уже дома, и спросит, где меня носит столько времени. Я понятия не имею, рассказала ли ей что-то Егор. Впрочем, учитывая, что он вполне себе спокойно предложил скрыть всё случившееся, то, возможно, и не рассказал. «Настя, ты дома?» — спрашивает мама, едва я отвечаю на её звонок. «Нет, с Алей». Значит, быстро домой и приготовься. К чему? Испуганно спрашиваю, пытаясь понять по голосу, в чём причина такого требования. Поедешь со мной в галерею на одно мероприятие. Зачем? Затем, что я так сказала? Отрезает она. Или ты снова начнёшь характер показывать? Нет, но я же не знаю, как одеваться и вообще. Наденешь что самое голубое платье, что я на свадьбу этого приблудного поняла? «Да, мам. И макияж сделай, причешись, как я тебя учила. А ты? А я скоро приеду, так что не теряй времени». Прежде чем я успеваю уточнить ещё детали, она уже заканчивает разговор. «У тебя странное лицо», — комментирует моё состояние Аля. «Мать?» «Ага. Сказала, чтобы я собралась на какую-то выставку, кажется. И ты побежишь. Недовольно морщится она». «Да, потому что...» «Только не вздумай ей рассказывать», — требовательно произносит подруга. «Поверь, лучше не надо». Аль, уже высказала своё мнение по этому поводу. Терпеливо отстаиваю свою точку зрения. Так будет правильно. Семёнова подходит ко мне, вдруг обнимает и очень серьёзно заявляет. «Если вдруг вы совсем разругаетесь, позвони мне и приезжай, ладно?» «Спасибо». Её поддержка для меня бесценна. Пусть Аля зря пыталась меня убедить в том, что я ничего такого уж страшного не сделала и что я первая познакомилась с Егором, я считала иначе. Но то, что она не видела во мне предательницу, а старалась подбодрить, это очень помогало. Домой я захожу с опаской. Жду, что в коридоре появится Егор и устроит мне, например, допрос о том, где я была всё это время, Но ничего такого. В квартире тишина. Никого. Выдыхаю с облегчением и раздеваюсь. Мне совершенно не хочется давать маме лишний повод для раздражения или разочарования, поэтому делаю всё, как она сказала, хотя мне подобное совсем не по душе. Но не моё это — наводить лоск, носить коктейльное платье и рисовать стрелки на глазах. Однако я всё это делаю. Я почти готова, когда слышу, как хлопает входная дверь. «Настя, собралась?» «Да, мам, я уже...» Выбегаю в коридор и вижу маму. А рядом с ней — Егора. Попадаю под его взгляд, и меня словно парализует. В голове крутится мысль, он здесь, он рядом, надо бежать. Бежать, потому что я бессильна перед этой необъяснимой магией. «Что уже? Ну-ка, повернись». Требует мама. А я едва шевелюсь. Настя, давай шустрее, времени мало осталось. Ну, вроде ничего. Можно было, конечно, и поаккуратнее укладку сделать. Впрочем, ладно, одевайся, мы ждём тебя в машине. И пошустрее. Они с Романовым выходят из квартиры. Я запоздало соображаю, что мама тоже при параде, что называется. Получается, она уже заезжала домой или не у подруги было всё это время, а с мужем. Лишние, ненужные, опасные мысли. Если бы только можно было избежать этой поездки. Стоит только мне сесть в машину, как Егор почти сразу же выезжает с парковки. «Насть, ну чего так долго?» — ворчит мама. А я ловлю себя на мысли, что пусть бы и дальше ворчала, пусть бы не знала, что я натворила, не ругала меня сильнее или что ещё хуже. Вдруг она совсем от меня откажется. Извини, я лифт долго ждала. На мгновение поднимаю взгляд и в зеркале заднего вида встречаюсь глазами с Егором. И снова это ощущение, что меня пронизывает то самое чувство. Резко отворачиваюсь. Нам нельзя. Нельзя. Галерея, куда мы приезжаем, находится почти в центре города. Так что добираться приходится прилично. Всё это время в машине висит тишина. Лишь изредка мама что-то спрашивает у Романова, а тот довольно скупо отвечает. Я стараюсь не слушать его голос, абстрагироваться и думать об учёбе, о том, что вчера нашла интересную схему вязания, в общем, о чём угодно, лишь бы не о Егоре. «Всё-таки опоздали», — фыркает мама, когда мы выходим из машины. Впрочем, таких, как мы, тоже немало. На входе даже небольшая очередь образуется. Охрана пропускает нас, проверив пригласительные, и я едва не бегом иду вперёд. «Да куда ж ты так несёшься?» — доносится мне вслед. «Чтобы не толпиться на входе?» Вымученно улыбаюсь, стараясь выглядеть спокойно, а у самой сердечко так бьётся, что кажется ещё немного, и оно просто устанет. Не сможет больше. «Подожди, сначала сдадим одежду», — командует мама. Снова замечаю у Егора тот самый шарф, что я подарила. И внутри всё стягивает узлом. Он носит, не выбросил, не засунул на дальнюю полку. Романов будто чувствует мой взгляд. Оборачивается. Смотрит всего пару мгновений, но этого достаточно, чтобы мои щёки запылали. Ведь я вспоминаю то, о чём должна забыть. «Идем, Настя, здесь сегодня много интересных гостей будет. Вот, смотри, как раз и Евгений здесь». Поворачиваюсь в сторону, куда она смотрит раньше, чем понимаю, о ком конкретно она говорит. И вижу Лаврентьева, который, конечно же, замечает нас и тут же направляется в нашу сторону».